Глава пятая. «Фараон». С трудом, очень медленно и невесело осваивается Александров с укладом новой училищной жизни. И это чувство стеснительной неловкости долгое время разделяют с ним все первокурсники, именуемые на юнкерском языке «фараонами» в отличие от юнкеров старшего курса, которые, хотя и преждевременно, но гордо зовут себя господами, обер-офицерами. В кличке «Фараон» правда звучит нечто пренебрежительное, но она не обижает уже благодаря одной своей нелепости. В Александровском училище нет даже и следов того, что в других военных школах, особенно в привилегированных, называется «цуканьем» и состоит в грубом, деспотическом и часто даже унизительном обращении старшего курса с младшим. Дурацкий обычай, с обезьяненной когда-то давным-давно у немецких и дербцких студентов, с их буршами и фуксами, и обратившейся на русской черноземной почве в тупое, злобное, бесцельное издевательство. За несколько лет до Александрова цуканье собиралось было прочно привиться и в Москве, в Белом доме на Знаменке, когда туда по какой-то темной причине был переведен из Николаевского кавалерийского училища светлейший князь Дагестанский, привезший с собою из Петербурга вместе с распущенной развинченностью, а также с модным томным грассированием и глупую моду цукать младших товарищей. Может быть, его громкий титул, может быть, его богатство и личное обаяние – а, вероятнее всего, стадная подражательность, так свойственная юношеству, были причинами того, что обычаем цуканье заразилась сначала первая рота, рота Его Величества, в которую попал князь, а потом постепенно эту дурную игру переняли и другие три роты. Однако это вредное самоуправство оказалось недолговечным. Преобладающим большинством в училище были коренные москвичи – Вышедшие из четырех кадетских корпусов. Москва же в те далекие времена Оставалась воистину порфироносною вдовою, Которая не только не склонялась Перед новой петербургской столицей, Но величественно презирала ее С высоты своих сорока сороков, Своего несметного богатства И своей славной древней истории. Была она горда, знатна, самолюбива, широка, независимо и всегда оппозиционна. Порой казалось, что она считает себя совсем отдельным великим княжеством, с великим хозяином Владимиром Долгоруким во главе. Бюрократический Петербург с его сухостью, узостью и европейской мелочностью не существовал для нее. И петербургской аристократии она не признавала. В Питере все выскочки. Самым старым родам не более трехсот лет. А ордена и высокие титулы там даются за низкопоклонство и угодливость. А Москва что за тузы в Москве живут и умирают, какие славные вековые боярские столбовые роды обитают в ней на Пречистенке, на Поварской, на Новинском бульваре и на Никитских. И самый воздух в Первопрестольный был совсем иной, чем Петербургский, куда крепче, ядренее, легче, хмельнее и свободнее». Петербургские штучки, словца и шуточки вяло прививались в Москве и скоро отмирали. Таким же путем прекратилось в Александровском училище и пресловутое немецкое цуканье. Не место ему было в свободолюбивой Москве, Угнетенные навязанной мелкой тиранией господ обер-офицеров-юнкера, однако, не жаловались ни высшему начальству, ни своим родителям. И то, и другое было бы изменой внутреннему духу и укладу училища. Переворот произошел как-то случайно, сам собою. В один из тех июльских горячих дней, когда подходила к самому концу тяжелая, изнурительная лагерная служба. Юнкера старшего класса уже успели разобрать по присланному из Петербурга списку 200 офицерских вакансий в двухстах различных полках. По субботам они ходили в город к военным портным примерить в последний раз мундир, сюртук или пальто, и ежедневно, с часа на час, лихорадочно ждали заветной телеграммы, в которой сам государь-император поздравит их с производством в офицеры. В этот день, после нудного батальонного учения, юнкера отдыхали и мылись перед обедом. По какой-то странной блаже, второкурсник третьей роты Павленко подошел к фараону этой же роты Голубеву и сделал вид, что собирается щелкнуть его по носу. Голубев поднял руку, чтобы предотвратить щелчок, но Павленко закричал «Это что такое, фараон? Смирно, руки по швам!» Он еще раз приблизил сложенные два пальца к лицу Голубева. Но тут произошло нечто вовсе неожиданное. Скромный, всегда тихий и вежливый Голубев воскликнул. «Довольно вы надо мной издевались!» И с этим криком, быстро открыв складной ножик, вонзил его в наружную сторону протянутой кисти. Павленко опешил. Рана оказалась пустяшная, но кровь потекла обильно. Кстати, Голубев первый сделал Павленко перевязку из своего чистого полотенца. Эта неприятная история быстро разнеслась по всему лагерю. Ни старшие, ни младшие юнкера не знали, как отнестись к кровавому событию. Некоторые из выпускных, очень немногие и самые ярые цукатели, предлагали довести до сведения начальства о дерзком поступке Голубева. Пусть его подвергнут усиленному аресту или отправят нижним чином в полк но половина господ обер-офицеров и все фараоны стояли за него. Мигом по всем четырем барахам второкурсников помчались летучие гонцы после обеда всему второму курсу собраться в столовую. Собралось человек до шестидесяти. Уклонились лентяи, равнодушные, эгоисты, боязливые, туповатые, мнительные, неисправимые сони, выгадывавшие каждую лишнюю минутку, чтобы поваляться в постели, а также будущие карьеристы и педанты, знавшие из устава внутренней службы о том, что всякие собрания и сборища строго воспрещаются. Говорили все сразу, но договорились очень скоро. «Нам колбасники, немецкие студенты — не пример, и гвардейская кавалерия — не указ». Пусть кавалерийские юнкера и гвардейские корнеты ездят верхом на своих зверях и будет их среди ночи дурацкими вопросами. Мы имеем высокую честь служить в славном Александровском училище, первом военном училище в мире, и мы не хотим марать его прекрасную репутацию ни шутовским балаганом, ни идиотской травлей младших товарищей. Поэтому решим твердо и дадим друг другу торжественное слово — что с самого начала учебного года мы не только окончательно прекращаем это свинское цуканье, достойное развлечений в тюрьме и на каторге, но всячески его запрещаем и не допустим его никогда. Да его уже и нет. Оно прошло, и мы забыли о нем. Не правда ли, друзья? И все. Точка. Пусть в память старины фараоны так и остаются фараонами. Не нами это прозвание придумано, а нашими прославленными предками, из которых многие легли на поле брани за веру, царя и отечество. Пусть же свободный отцуканье фараон все-таки помнит о том, какая лежит огромная дистанция между ним и господином обер-офицером. Пусть всегда знает и помнит свое место. Пусть не лезет к старшим с фамильярностью, ни с амикошонством, ни с дружбой не даже с простым праздным разговором. Спросит его о чем-нибудь обер-офицер, он должен ответить громко, внятно, бодро, и при этом всегда правду. И конец. И дальше. Никакой болтовни, никакой шутки, никакого лишнего вопроса. Иначе фараон зазнается и распустится. А его для его же пользы надо держать в строгом, сухом и почтительном отдалении». Да и зачем ему соваться в высшее обер-офицерское общество? В роте пятьдесят таких фараонов, как и он. Пусть они все дружатся и развлекаются, мирятся и ссорятся, танцуют и поют промеж себя. Пусть хоть представления дают и на головах ходят, только не мешали бы вечерним занятиям. Но две вещи фараонам, безусловно, запрещены. Во-первых, травить курсовых офицеров — ротного командира и командира батальона, а во-вторых, петь юнкерскую традиционную расстанную песню «Наливай, брат, наливай» и то и другое привилегии господ обер-офицеров. Фараонам же заниматься этим и рано, и не имеет смысла. Пусть потерпят годик, пока сами не станут обер-офицерами. Кто же это в самом деле прощается с хозяевами, едва переступив порог? и кто хулит хозяйские пироги, еще их не отведав. Так или почти так выразили свое умное решение нынешние фараоны, а через день, через два уже господа обер-офицеры. Стоит только прийти в волшебной телеграмме, после которой старший курс мгновенно разлетится от мощного дуновения судьбы по всем концам необъятной России а через месяц прибудут в училище и новые фараоны. И еще одно мудрое словесное постановление было утверждено на этом необыкновенном заседании в просторном столовом бараке. Но надо же позаботиться и о жалких фараонах. Все мы были робкими новичками в училище и знаем, как тяжелы первые дни и как неуверенны первые шаги в суровой дисциплине. Это все равно, что учиться кататься на коньках или ходить на ходулях. И потому пускай каждый второкурсник внимательно следит за тем фараоном своей роты, с которым он всего год назад ел одну и ту же корпусную кашу. Остереги его вовремя, но вовремя и подтяни крепко. От веков, В Великой Русской Армии новобранцу был первым учителем и помощником, и заступником его дядька-земляк. Всю вескость последнего правила пришлось вскоре Александрову испытать на практике, и урок был не изнежных. Вставали юнкера всегда в семь часов утра чистили сапоги и платья оправляли койки и с полотенцем, мылом и зубной щеткой шли в общую круглую умывалку под медные краны. Сегодняшнее сентябрьское утро было сумрачное. Моросил серый дождик, желто-зеленый туман висел за окнами. Тяжесть была во всем теле и не хотелось покидать кровати. К Александрову подошел дежурный по роте второкурсник Балиев очень любезный и тихий армянин с оливковым лицом и с веснушками. «Вставайте же, Александров!» — сказал он спокойно. «Вставайте!» «Да я сейчас, сейчас. Дайте полежать несколько минуток. Что вам стоит?» «А я вам говорю, вставайте немедленно!» — возвысил голос Балиев. «Ах, боже мой! Что же вам, жалко, что ли?» И вдруг он услышал через всю спальню резкий и гневный голос. «Александров, молчать! Вставайте сию секунду!» В этом голосе было столько повелительного, что бедный фараон мгновенно вскочил на ноги, стряхнул с глаз сонную истому и сразу увидел, что кричал старший юнкер Тучапский. Это для Александрова было и дико, и непонятно ведь это тот самый тучабский с которым они жили в тесной дружбе целых шесть корпусных лет пока александров не застрял на второй год в шестом классе раньше же у них было все общее пополам покупали халву и нугу вместе собирали коллекции растений бабочек и перьев изобрели собственную никому непонятную азбуку и таинственный разговорный язык Вместе же они одно время увлекались пиротехникой, делали из серы, селитры, бертолетовой соли, толченого сахара и угля, бенгальские огни, вертуны и шутихи, и зажигали их вечером в ватер -клозете. Также читали друг другу по очереди книги, принесенные с воли. «Да ведь это он, Тучапский, прежний милый друг Тучапский». Откуда же у него взялся этот страшный голос, который точно столкнул Александрова с постели на пол? И горько, и обидно стало фараону. Что же меня ждет дальше? А после обеда, когда наступило время двухчасового отдыха, то чапский подошел к Александрову, сидевшему на койке, положил ему свою огромную руку на голову и сурово-ласково сказал... Ты не сердись на меня. Я тебе же добра желаю. И прошу перестать быть ершом. Здесь тебе не корпус, а военное училище с воинской службой. Да подожди, все обомнется, все утрясется. Так-то, дорогой мой. И ушел.